Глава пятая. «Иногда счастье находится ближе, чем мы думаем». Эдвард. «Постоянно всем что-то было необходимо от меня. Девушки пытались строить глазки путем искусного флирта, думая, что я на это ведусь. Тащили в постель, делали совместное фото, словно и огребанный трофей, который они заполучили. И надо рассказать об этом всем, выставив фото в социальные сети». Хотя я никого не просил и согласия не давал. А если я несколько раз спал с одной и той же девушкой, окружающие начинали выдумывать, что мы уже стали парой. И вынос мозга активировался у них мгновенно. Как будто бы рычаг поднимали вверх со стремительной скоростью. Поэтому девушки не задерживались в моей жизни надолго. Знакомым парням и друзьям, с которыми я общался, постоянно требовалось мое внимание. На каждой вечеринке им важно было находиться где-то рядом, чтобы люди понимали, что мы близки. Тогда статус этого человека в глазах других менялся со скоростью света. У меня был единственный настоящий друг, с которым я мог делиться своими переживаниями и самым сокровенным. Джонатан. Мы с ним знакомы с самых пеленок, почти как с Мелиссой. Но с этим парнем у нас была своя история. Именно Джонатан оказался в самый подходящий момент в нужном месте помог мне вновь встать на ноги, когда все отвернулись и вернуться в команду. Ему я был искренне благодарен и мог довериться на все 100% в любой ситуации. Мелисса же вела себя совершенно иначе, и я прекрасно понимал, почему она меня так воспринимала. Эта девушка видела меня на протяжении стольких лет в компании целой Орды девиц, крутящих вокруг своими задницами, а также с друзьями, которые не могли пройти мимо любой из них. Вокруг меня царил хаос, и он оставлял за собой след. Возле нашего стадиона меня все время караулили молодые девушки и просили расписаться на одном из буклетов клуба. Некоторые из них едва достигли совершеннолетия. Однако Мелиса никогда не смотрела на меня, как на звезду. Скорее, как на соседской отребье, что все время пыталась привлечь и завоевать внимание, которое она воспринимала как подкол или оскорбление. По ее мнению, я хотел навредить. Это не являлось правдой. Но только не в ее глазах. Еще в раннем возрасте нас часто разнимали в драках. Зачинщицей была Патриция. Любимая сестренка предлагала сделать какую-нибудь гадость, от которой ей становилось радостно. Патриция то подходила к одиноко играющей девчушке и топтала ее домики из песка, то дергала за косичку, а то и вовсе обливала чем-нибудь липким или вонючим. В попытках отогнать близняшку я либо наступал на ногу соседки, либо рвал ее куртку, и все в таком духе. Так что доставалась мне на славу. Патриция обожала тыкать в меня пальцем при родителях, и биться в истерике, крича, что зачинщиком являлся я. Поэтому именно я получал за эти выходки от отца красные, порой кровавые узоры на неокрепшем теле. Типичная, богатая, избалованная девчонка. Как бы я ни пытался сблизиться с Милисой, все превращалось в полный провал. В подростковый период я и вовсе бунтовал не по-детски. Бушующие гормоны захлёстывали с головой, я отрывался на всю катушку, не замечая, как росла и менялась Мелиса. Из некогда весёлой и простой девочки, готовой простить детские ошибки, она превратилась во взрослую, серьёзную девушку, не идущую на компромиссы. Эдвард пытался придумать, как заговорить с Милисой или заставить хотя бы послушать его. Но буквально сама судьба положила на блюдечко Идеальный вариант, от которого сложно было отказаться. Патриция вошла в дом словно по звонку, собранной сумкой. Девушка кинула ее на пуфик, стоящий возле дверного проема. «И тебе доброе утро, любимая сестренка», — сарказмом произнес Эдвард. «А?», -а" — ответила ему Патриция и взяла с кухонной сушилки глубокую тарелку, попутно насыпая в нее кукурузные хлопья. Эдвард последовал за ней и сел на барный стул, облокотившись на стол. «Сделай мне тоже завтрак», — произнес с мольбой в голосе молодой человек, складывая руки в просящий жест. «Черта с два», — заявила Патриция. «Ты вчера развлекался со своей подружкой? Вот пускай она тебе и делает завтраки. А я в кухарке не нанималась». «Господи, блондиночка, угомонись уже. Я смотрю, тебя так тяготит, когда я с кем-то провожу ночь». «Может, тебе найти парня и переспать с ним?» «А то с таким-то настроем ты точно распугаешь всех в округе», сказал с кривой усмешкой Эдвард. «Ха-ха-ха, как смешно. Между прочим, я не выспалась, благодаря твоим ночным похождениям. Так что из тебя обед». В притворной улыбке расплылись губы девушки, а затем Патриция поставила перед носом своего брата пустую тарелку. Эдвард мельком взглянул на нее, и снова поднял голову, чтобы встретиться взглядом с сестрой. «И что это значит?» — осведомился Эдвард. «Ты хотел завтрак?» «Да». «Молоко в холодильнике?» «Кукурузные хлопья найдешь в магазине». «А пока ты дома, то помой посуду за собой». «И да, надеюсь, что этой ночью ты забудешь, где находится этот дом». «Лучше бы навсегда». Патриция произнесла последние слова и захлопнула за собой входную дверь. Вот стерва. Эдварду пришло сообщение. Заглянув в него, он обнаружил, что сегодня снова тренировка на льду, а затем на земле. Это неимоверно радовало, ведь именно в таком порядке было легче заниматься. Когда после льда уже весь уставший и вымотанный, тренировка на земле становилась отличным дополнением. Скоро команда должна выйти в полуфинал, где они просто обязаны раскатать по стенке Маунджлайн. Да, более тупого названия придумать не могли. Несмотря на это, на прошлых играх Эдварду удалось врезать хорошенько пару раз Брайану и увести прямо из-под его ног шайбу, которая принесла еще одно очко, залетев в ворота противника прямо между кривых ног вратаря. Хотя, кто знает, может, и не только ноги были у него кривыми. И прямо сейчас тренер буйствовал как никогда потому что штрафные броски и дисквалификации абсолютно не помогут выиграть в этих тупоголовых. Маундж-Лайн принадлежала кучке несносных идиотов из городка, что расположился неподалеку и уже успел себя зарекомендовать среди сборных. Вот уже который год подряд они держатся на табло вторыми. После нашей команды орегонские утки, конечно же. Иначе и быть не могло. Всю жизнь, с самого раннего детства, отец прессовал Эдварда с сестрой, если проигрывала одна из их команд. Будь то женская сборная или мужская. Ни для кого не было поблажек. Парень не знал, кто обо всем докладывал отцу и как он умудрялся быть в курсе при таком загруженном графике. Эдвард подозревал, что директор комплекса также находился в его подчинении и по каждому зову бежал к нему. Николас Флеминг... Являлся владельцем всех новейших построек города за последние 20 лет. Его фирма построила спортивный комплекс, а также целое множество других зданий, что стали местными достопримечательностями, благодаря внешнему и внутреннему стилю. Но главным отличием зданий стала надежность, и не замечать заслуг отца было просто невозможно. В каждой беседе обязательно кто-нибудь упоминал Николаса. Однако, несмотря на все достижения, отец не являлся для Эдварда примером. Его манера общения и грубый тон как с близкими, так и с чужими людьми не менялись никогда. Он считал себя непоколебимым и требовал от всех того же. Если Николас решал уничтожить человека, то делал это не только морально, но и физически. Было подозрение, что все эти действия доставляли ему наслаждение. Мать, что должна была растить в близняшек, холить, лелеять и оберегать от всяких напастей, предпочла утонуть в алкоголе. Да так, что по несколько дней могла не выходить из комнаты, пока основательно не проспится. А затем женщина шла за новой бутылкой, и все начиналось заново. Через пару лет ей вовсе наскучил алкоголь, и она переключилась. Эдвард не знал, где мать находила наркотические вещества в таком состоянии, но она становилась с каждым днем все более отстраненной, совершенно не похожей на себя. Из статной, красивой, ухоженной женщины она превратилась в скелет с черными кругами под глазами. Однажды мать упала с лестницы на глазах Патриции. Николас отправил супругу в специализированную платную клинику для душевнобольных чтобы в будущем он смог отобрать детей, и не позволять им видеться. Не жалея никаких денег, он пичкал ее успокоительными. Каждый выходной Эдвард навещал мать, приносил фрукты и новые книги, и ее состояние улучшалось. Эдвард несколько раз просил врачей отпустить мать домой под пристальным контролем, но всегда получал отказ. Парень долго жил в мечтах и думал, что отец... Вернет все, как было в скором времени после лечения, они будут жить счастливо. Все вместе, как одна большая и счастливая семья. Если сложить 2 и 2, то прекрасно можно было понять, что это дело рук Николаса. Он платил врачам, и они не могли отказать, зная, что нужная сумма поступит на их банковские счета. Патриция не помнила всех событий того времени, но и не горела желанием встретиться с матерью. Сестра делала вид, будто бы ее никогда не было. Эдвард видел отчаяние в глазах матери и знал, что ей хотелось бы побыть вместе с семьей. Пускай это было бы место, отрезанное от цивилизации, но зато с родными детьми. Несмотря на то, что раньше она не замечала никого вокруг, мать пыталась выбраться из этого ада и зацепилась за самое главное в жизни — дети. Если деспоты правят миром, то зачем такой мир вообще нужен? Детские мечты Эдварда ушли на второй план, когда ему еще в начальных классах начали твердить о взрослении и становлении мужчиной, который однажды займет место отца. Тренер похлопал в ладоши, таким образом подавая сигналы, что подошло время для выхода на лед. Едва оказавшись на скользкой поверхности, Эдвард ощутил азарт, Легкости, выплеск эмоций, что таились в глубине души. Для него спорт являлся лучшим средством для разгрузки мозга и достижения цели. Пускай молодой человек и учился в университете, приоритетом для него была спортивная карьера. Это походило на привычку, без которой уже жизнь мила, и мир будто становится серым. Джонатан сделал передачу Эдварду, и он уверенно забил шайбу одним точным броском ворота. Затем они с напарником стукнулись кулаками сквозь перчатки, радуясь маленькой победе. Задачу парни выполнили, а значит, большому боссу, если быть точнее тренеру, угодили. Кричать, какие они идиоты, было не за что. Агент уже подготовил парочку свежих текстов, среди которых Эдвард должен был отобрать более подходящие. Парню предстояло подготовить речь для публичных выступлений в ближайшие пару дней. Ему на постоянной основе поступали предложения принять участие в съемках, как мелких, так и крупных рекламных роликов. Между этими мероприятиями иногда оставалось время для отдыха, иначе организм не выдержал бы таких нагрузок. Но и лежать целыми днями Эдвард не мог. Скорее наоборот, дополнительные свободные дни, что появлялись внезапно, становились ничем иным, как обузой, которая сваливалась с неба. Именно в эти моменты одолевали тягостные мысли. Едва закончилась тренировка, как в мыслях снова появилась, ворвалась вихрем эта соседская девчонка. Эдвард не представлял, что заставило его спасти ее и затащить в отцовский дом, да еще и в свою постель. И не важно, что эта ночь стала одной из тех, о которых хочется еще долго вспоминать. И как бы парень не хотел удержать Милису подольше в объятиях, Поговорить по душам время не давало такого подарка. Время всегда вносило свои коррективы. Молодой человек позволил девушке поверить в то, что они переспали, отчего Мелисса явно испытывала злость, смущение и сожаление, соединившееся в одном флаконе одновременно. Даже если бы Эдвард был готов признаться во всем, рассказать правду о том, что произошло в клубе, утром Мелисса не думала бы о нем как о герое. По ее лицу можно было определить, насколько быстро девушке хотелось свалить из комнаты, да и, в принципе, из этого дома. Что он мог еще сделать, чтобы попробовать удержать и приблизить ее к себе? Когда Мелиса буквально выскочила из дома, Эдвард почувствовал тоску. «Ну что, как тебе Мелиса? Похлопывая по плечу Эдварда, произнес Джонатан. «Ты о чем вообще?» Не оборачиваясь назад, идя вдоль коридора к раздевалке, спросил Эдвард. «Ну, вы переспали с ней или...» «Чувак, я не тот человек, который будет трахать пьяную в стельку девушку. Предпочитаю вариант, когда она находится в адекватном состоянии и сама молит, чтобы мы занялись сексом». Раздраженно произнес молодой человек и принялся снимать обмундирование. «Странно», — ухмыльнулся Джонатан. «Что именно?» Нахмурив бровь, Эдвард повернул голову в сторону друга. «Просто...» Проснувшись утром, я сначала услышал девчачью мелодию, стоящую на мобильном телефоне. Оказалось, что звонила как раз Мелиса. «Тебе, что ли?» — перебил друга Эдвард. «Ты дебил?» Терези позвонила Мелисе и сказала, что переспала с тобой. А вслед за этим мне прилетела пощечина, и меня свалили с дивана. Да причем с такой силой, что я отлетел к стене. «Смотри, какой синяк на локте». «То есть она думает, что мы переспали?» «Тогда мне на руку, что она поверила в мои слова», — произнес Эдвард. «Тебя не интересует, что у твоего друга жестоко избили?» — спросил Джонатан. не совершенно не интересует. Уверен, ты это заслужил. Ты вечно попадаешь в передряги. А за что получил пощечину?» Поинтересовался Эдвард, еле сдерживая себя от того, чтобы не засмеяться на всю комнату, полную голых мужиков. «Ни за что в жизни не догадаешься. За то, что лежал рядом, а не на полу. И это в собственной же квартире». Недовольно проговорил молодой человек и цокнул языком. «Это еще хорошо, что Фингал не поставила тебе с ноги. Мелиса угрожала утром с колена вырубить моего дружка. Еще и назвала его малышом. Это словно удар под дых». «Так что мой тебе совет. Берегись, девчонок, из нашего комплекса. В любой момент от них может прилететь», — вздохнув, произнес Эдвард. у у удачи, чувак. Тебе предстоит нелегкая задача по укрощению строптивой. Нападающие защитники — самая опасная смесь. Зато эти девушки не дадут заскучать». Что правда, то правда. С этим могли возникнуть некоторые разногласия. Но я добьюсь того, что однажды Мелиса посмотрит на меня влюбленными глазами и попадет в мои объятия, из которых ее больше никогда не выпущу. «Могу пожелать того же», — ухмыльнулся Эдвард. «Нам предстоит тяжелая работа».